Демид Твердиславович и хан Батый. Сильный ветер бросал в снег в лица монгольским всадникам, которые волею случая ехали против ветра. Бывший боярин Демид Твердиславович получил приказ прибыть хану Батыю, и теперь вместо того, чтобы, как все, ехать против ветра, он скакал, а ветер дул ему в спину. «Ну и зима», — грустно думал Демид Твердиславович. «Кажется, сама природа против иноплеменников». Впрочем, голова у бывшего боярина была занята куда более насущными заботами. Его дочь Елена и супруга шли словно полонянки, и лишь то, что их постоянно кормили, отличало их от тех, кого взяли с боем. Ни жена, ни дочь с боярином не разговаривали. Елена презирала его, а Ирина кляла. Зато они живы. Пусть я не стал князем, но сохранил им жизнь, а так убили бы их. А перед этим осрамили бы... Подъезжая к хану Батыю, бывший боярин поморщился. Сейчас ему опять придется ползать в ногах этого басурманина. Завидев хана и его приближенных, Демид Вердиславович слез коня и, опустившись на колени, дотронулся головой до грязи, которая образовалась после того, как по снегу проехали сотни коней. Хан Батый сразу заметил Демида и поднял руку. Все его приближенные остановились, «Демид, вставай, хитрый лис!» — недоброжелательно произнес хан Батый. Демид поднял голову, а после сам поднялся на ноги. Чтобы не получить удар плетью за несоблюдение какого-либо обыча, боярин Демид старался всячески угождать хану. Нет ни не страха перед болью, а потому что, когда плеть коснулась его впервые, он понял, что потерял свое боярское достоинство. Батый приказал его ударить плетью за то, что Демид... Неправильно предположил. Не было с Евпатием Калавратом никакой черниговской дружины. О, великий царь и хан, я раболепно смотрю на твою тень и ожидаю твоего указания. — Демид, — сказал хан Батый, — ты знаешь Евпата Калаврата? — Конечно, знаю, повелитель. Батый усмехнулся, глядя на него. — Знает. Я знаю, что ты знаешь. Как быстро меняются люди, лишившись своей внутренней силы ты вспомнил, как при первой встрече увидел в глазах Демида звериные чувства и желание лишить хана жизни. А теперь остались лишь страх и покорность. Ты придешь к нему в стан и скажешь, что бежал из полона. скажешь, что хочешь сражаться. Приведи людей и впада к месту, которое я тебе укажу. Скажешь, что там я веду полон и что там есть кто-то из его родичей или другов. Он должен привести туда своих людей. Бывший боярин со страхом посмотрел на хана. «Он просит меня привести людей Евпатия в ловушку. Могу ли не выполнить? Оказавшись вдалеке от Орды, я могу наложить на себя руки. а Аббатый подумает, что меня убили. Я ведь тоже хочу лишь умереть». Среди воинства монголов теперь многие восхищались ответом боярина Евпатия. И Демит тоже знал о нем. «Я тоже хочу лишь умереть». «Да, Демитка». «Чтобы ты не задумал предать меня, я тебя хочу кое с кем познакомить. Ты ее не узнаешь? Приведите ее!» Демит с замиранием сердца смотрел на батыя и проклинал тот день, когда согласился помочь монголам. «Если бы можно было повернуть время вспять!» «Надо было задушить соглядатая монголов. Чего стоят все богатства мира, когда ты стал червем?» коню которого была привязана какая-то женщина. Она шла босая, полураздетая. Казалось, еще немного, и она испустит дух. Бывший боярин увидел, что фаланги пальцев и ее рук отрублены, а на месте глаз у несчастной были черные дыры с запекшейся кровью. «Узнаешь? Она твоя дочь, та, что умерла при штурме. Не говори своей жене, что она жива. Коля выполни, что я тебе указал, она получит смерть, мне ее жаль». Она заслужила покой. Посмотри на нее, Демитка. Она не понимает уже речь человека. Ее рассудок отказался служить ей. Но тело еще здесь и мучается. Демит упал на колени и схватился руками за голову. Почему Мария не умерла? Почему ее не настигла стрела? Он понимал, что смерть — единственное, чего ей можно пожелать. «Смотри, Демитка, коли не выполнишь мой указ...» «Твоя супруга и вторая дочь будут идти рядом с ней».